Мельник, его сын и осел Артанс. Гости собираются за аперитивом в гостиной. Постепенно их голоса становятся громче. Они обсуждают голосование по вопросу о судьбе короля. «Теперь ему не сносить головы», — рычит мужской голос. Страна высказалась, объявила о своем недовольстве. «Он изменник и должен умереть. Людовик и сам это знает». «Но еще есть время поступить как англичане, то есть сформировать парламент», — предлагает другой голос. «Не вижу причин, почему бы это не сделать». «Нет, нет, нет», — возражает первый. «Для этого уже слишком поздно. Монархия упразднена. Король взойдет на эшафот. Вот это я и называю прогрессом». «Раздается взрыв смеха, и по моему телу бегут мурашки». Торгаши, мещане, что они понимают? Пока они разговаривают, я медленно спускаюсь по лестнице, подхожу к двери гостиной и возглашаю. «Дамы и господа, как приятно вас видеть!» Мой свёкор притулился в углу, стараясь держаться как можно дальше от собравшихся. Сегодня вечером он выглядит хуже, чем когда-либо. Лицо у него неприятно раздулось, будто корочка на подогретом заварном креме. Возможно, все эти годы, запираясь в своем кабинете, он коротал время не один, а в компании нескольких дюжин бутылок спиртного. Безусловно, это объяснило бы цвет его лица. Муж уже второй раз за день изумленно разевает рот, и я знаю, это потому, что в глубине души он не ожидал моего появления на этом ужине. Я само изящество и прелесть. На мне надето модное платье. Модным в наши дни называют все самое простое и уродливое, да и малютки Пепена нигде не видать. Жозеф явно хочет отпустить замечание по поводу моего облика, но его тотчас заглушают торгаши и их женушки. Несмотря на предательские разглагольствования о цареубийстве, они не могут удержаться от бурных комплиментов в мой адрес. Это приятная затравка, но настоящее развлечение еще не началось. После аперитива и светской беседы мы перемещаемся в столовую. Здесь, тщательно выбрав момент, когда гости меньше всего этого ожидают, я без предупреждения встаю и стучу по своему бокалу с вином ручкой ножа. Разговоры за столом стихают. «Дамы и господа, сегодня мы собрались, чтобы отметить особое событие — день рождения моего дрожайшего друга». Я рассчитываю вызвать овации, но меня поддерживают лишь один или двое присутствующих из числа тех, кто наименее скушен. Итак, давайте поприветствуем почетного гостя вечера. И я повышаю голос и кричу «Вносите!» Заранее проинструктированные слуги ожидают команды снаружи, и когда двери распахиваются, на пороге показываются два лакея, несущие на украшенной гравировкой металлической подставки бархатную подушку с пипеном. Лакеи шагают неспешно, но песик дрожит, точно его ожидает не праздник, а жертвенный алтарь. От стола отодвигают кресло и подставку выдружают на подлокотники, так, чтобы пипен начутился на уровне стола. Я бросаю на мужа взгляд, полный глубокого удовлетворения, но он, стиснув пальцами ножку бокала, в этот момент наблюдает за отцом, пронзающим взглядом мою собаку. Повар подготовил приличествующее случаю меню, объявляю я. Девять восхитительных блюд, но сперва «Антре». Я делаю знак лакеем, и те выносят и расставляют на столе двадцать одну тарелку со светлым супом. «Крем де Партриндж». Надеюсь, вы не будете возражать, чтобы первым его отведал наш почетный гость. Я подбадриваю своего питомца, и тот начинает лакать из тарелки. Но повар, должно быть, подал слишком горячий суп, поскольку пепен отфыркивается, стряхивая с челюсти капли обжигающей жидкости. Все происходит именно так, как я и ожидала. Наши гости — болваны. Они могут приступить к еде в любой момент этого представления, однако не осмеливаются в точности, следуя моим указаниям. Эти тупицы, которые, по их уверениям, якобы добились прогресса, на деле — полные невежды. Перед каждым из них стоит тарелка с супом, который медленно остывает, пока мой любимчик доедает свою порцию. А они, хоть и прикидываются, будто их заботят голодающие крестьяне, сидят и глазеют на него, время от времени переглядываясь со своими соседями по столу, словно стадо заблудившихся баранов. Пепену требуется целая вечность, чтобы долокать суп, после чего я объявляю, «Теперь можете есть, ведь скоро принесут следующее блюдо, одно из любимых лакомств Пепена». Тушеного вальчнепа! Бон пяти «Не знаю, как мне удается сохранять невозмутимую мину. Я торжествующе улыбаюсь мужу, но он снова косится на своего отца». В эту минуту пипен начинает ёрзать на подушке, бока его раздуваются, как кузничные мехи, и изо рта вырывается тёплая, пахнущая дичью струя. Это зрелище заставляет некоторых дам за столом ахнуть и рыгнуть, зажав рты тыльной стороной ладони. «Мадам, похоже, вашему песику суп не понравился», — говорит мне муж и осушает бокал. «Прошу вас унести его, чтобы он мог прийти в себя». Все, кто сидит за столом, перестали есть. Ложки лежат в тарелках, погруженные в суп, или зависли в воздухе на полпути между столом и ртом. Тот факт, что Жозеф счел нужным взять происходящее в свои руки, раздражает меня. Хотя я не могу отрицать, что Пепен выглядит не лучшим образом. Завтра утром у меня найдется несколько крепких словечек для повара. «Конечно, супруг мой. Я встаю и одариваю присутствующих лучезарнейшей улыбкой. Прошу меня извинить». Оказавшись в спальне, Пепен ложится на подушку, сворачивает клубочком и засыпает. Я собираюсь немного подождать, а потом спуститься вниз, чтобы опять присоединиться к гостям, но никак не могу себя заставить. И ловлю себя на том, что, теряя счет времени, перебираю распакованные ранее подарки. Полагаю, мне следовало бы опасаться последствий своего сегодняшнего поведения, но ныне я скромная жена сына фабриканта. Люди слишком заняты своими политическими соперниками и более крупной рыбы из числа «Ля Ноблес», чтобы интересоваться мной. И все же в памяти всплывает подслушанный мной зловещий разговор о короле и знати. Моя тревога постепенно нарастает». Решив все-таки присоединиться к обществу, я выхожу из спальни, направляюсь к лестнице и, дойдя уже почти до середины лестничной площадки, замечаю мужа. Жозеф стоит у нижней ступени в странной позе, застыв на месте и подняв голову. Решив, что он, должно быть, увидал меня, я наклоняюсь вперед и открываю рот, чтобы выдать что-нибудь оскорбительное в его адрес. Но тут же осекаюсь. Жозеф будто столбенел, а взгляд его прикован к верхней части блюстрады. Он неотрывно смотрит туда, точно погрузился в транс, или увидел привидение. Позади него слышатся шаги, и в вестибюль выходит еще один мужчина. Он кладет руку на плечо Жозефа и, клянусь, мой муж едва не подпрыгивает от неожиданности. Он оборачивается. А «Отец?» Со своего места я хорошо вижу лицо свекра, освещенное огромной люстрой. В нем появилось нечто новое. Хотя он по-прежнему выглядит плохо, но больше не похож на того болезненного слабоумного старца, каким казался еще недавно. Не осталось следа и от его сердитой угрюмости. Будто невидимый покров спал с этого лица, хотя определить его выражение невозможно. Это и не печаль, и не волнение. Ни гордость и ни сожаление скорее всего, вместе слитое воедино. Жазеф, я. Положив руки на плечи моему мужу, Вильгель Моберст изрыгает из себя слова, точно пытается избавиться от годами, разъедающей его язвы. Отец, в чем дело? Секундная пауза. В твоем браке. Я ведь хотел, как лучше. Как лучше? В голосе Жозефа слышится отчаяние. Что вы имеете в виду, папа? Я никогда не слышала, чтобы он называл своего отца папой. Однако все оказалось... То есть большие руки Вильгельмоберста все крепче стискивают плечи сына. И я вижу, как она изводит себя. «Если потребуется, ты должен удалить ее из дома». «Должен». «Надо же! Удалить меня из дома! Я щурюсь». Старик испускает долгий и тяжелый вздох, будто на эту поразительную речь ушли все его силы до последней капли. Следует еще одна пауза, не больше доли секунды, после чего непроницаемый покров возвращается на лицо Вильгельма Оберста, и он флегматично сопит. Потом убирает руки с плеч сына и бредет к лестнице. Оставив мужа торчать в вестибюле, я возвращаюсь к себе в комнату, где пытаюсь осмыслить тот необычный эпизод, свидетельницей которого только что стала.